Глава 10 Я буквально сбежала от мужчины, радуясь, что малыш меня так вовремя позвал. Я не понимала, почему так реагирую на герцога. По-хорошему, мне бы голову склонить перед ним и умолять не наказывать, а я, наоборот, фурчу и огрызаюсь. При этом я ведь совершенно себя не контролирую в эти моменты. Раздраженно дернув плечом, сделала глубокий вдох. «Надо успокоиться». Не стоит в очередной раз напоминать Киту, что у нас с незваным гостем размолвки. «Что ты нашел, милый?» — спросила я, подходя ближе, и остановилась, растерянно замерев. «Это же...» — «Милый, осторожнее!» — прошептала я, подкрадываясь ближе, словно растение способно убежать. «Это что-то опасное?» — Кит занервничал. Теперь он смотрел на необычное растение с тревогой и неприязнью. «Это самое драгоценное, что мы могли найти», — улыбнулась я, аккуратно выкапывая могильник маленькой лопаткой, стараясь не повредить корни. «Запомни, родной, видишь вот эти фиолетовые листья с зелеными прожилками? Это отличительная черта могильника лаптевидного. Это самое необычное и, поговаривают, волшебное растение, которое невероятно сложно найти». Ты умничка, теперь мы наварим мази и лекарств, которые будут помогать практически сразу. Ох, это большая удача. Жаль, продать нельзя, он может понадобиться. Нам же нужен один? Словно невзначай спросил мальчишка. Этот мы можем продать и купить пряников? Кит отступил в сторону, а я, едва увидев, что он закрывал у собой, плюхнулась назад, выронив лопатку. мальчишка нашел невероятный клад семь растений хороших в самом соку крепеньких если все что о нем говорят правда, то мы богаты больше не надо будет думать на какие средства покупать продукты и дрова обмен дело конечно хорошее, но нет гарантии что моими услугами будут пользоваться так часто и соглашаться на бартер что то случилось Сзади раздался уже ненавистный голос Инквизитора. Я дернулась в порыве спрятать от него находку. Не знаю, почему. Наверное, испугалась, что он может все это забрать. Словно герцог был тем человеком, который может украсть у нас счастье и благополучие. «Ну вот», — насупился Кит. «Судя по всему, у ребенка реакция похожая. Да, герцог, не любит вас». «Интересно». Пробормотал мужчина, присаживаясь на курточке перед растением и приподнимая листья могильника. «Очень интересно. Остра, ты говорила, что жила здесь в детстве, а бабушка твоя была травницей?» «Да», — тихо отозвалась, вставая с земли и через пару шагов присаживаясь перед растением, чтобы его выкопать. «Никому не отдам находку, пусть только посмеет отобрать». «И что, находили хоть раз могильник?» «Нет. Я до недавнего времени думала, что это просто сказки. Если честно, я и сейчас до конца не верю, что он обладает какими-то магическими свойствами. Наверное, просто очень хорошее и дорогое растение, как равка». «Выкапывай очень осторожно, чтобы не повредить корни. Посадишь возле дома», — неожиданно посоветовал герцог. «Зачем?» — опешила я. Я читала в дневнике бабушки, что он растет только там, где ему заблагорассудится. Если посажу возле дома, то он просто умрет осенью и все. Ну, конечно, деревенская травница больше разбирается в магических растениях, чем дипломированный маг и инквизитор, съязвил Кристофер. Если не хочешь целыми днями таскаться по лесу в поисках лекарственных растений, посади у себя. Хотя. «Да, тебе их лучше продать. Перевозить могильник на дальние расстояния — невероятно хлопотное дело, а проносить через порталы означает погубить растения». «Мама, о чем он говорит?» — нагнувшись ко мне, зашептал Кит. «Он теперь дурачком стал, ну, после той раны». Я прыснула не в силах удержаться, за что получила от Кристофера взгляд полное осуждение. «Устами младенца, ваша милость, глаголит истина», — я развела руками и захихикала. «Есть такая пословица, не слышали?» «Не слышал. Я вообще пословицы не люблю. Больше законы предпочитаю. Например, зная, что положено за оскорбление герцога?» «Вот я знаю, почему вас, инквизиторов, люди не любят, шуток не понимаете». Пробурчала я, опуская глаза и делая вид, что очень занята выкапыванием могильника. «Вот же...» «Просто шутки у нас иные», — смягчился мужчина. «Астра, я сделал кое-какие выводы, послушав твой рассказ. Нам предстоит еще не раз серьезно поговорить, но сейчас я тебе советую прислушаться к тому, что я говорю, и не переводить все в шутку. Мой опыт и знания поболее твоего, помни это». Ты не знаешь ничего, но твое мышление иное, оно способно воспринимать информацию, в отличие от твоих соседей, например. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, кивнула я, и в моем ответе не было ни капли смеха. Я действительно понимала, о чем говорит мужчина, и почему он это делает завуалированно. Рядом, Кит, мальчик не переживет, если узнает, что его настоящая мама умерла. Я посмотрела на Инквизитора немного иным взглядом. Судя по всему, мне стоит успокоиться. Никто казнить и пытать меня не будет. По крайней мере, тогда не давал бы советов посадить могильник. Но что-то не давало Кристоферу уехать. Ему не особо интересно, какой моя жизнь была там, на земле. Ему не интересен технический прогресс, какие-то знания, политический строй или свод законов. «Ему интересно, я и именно в теле Астры». Что он там говорил? Почувствовал магический всплеск, словно родился одаренный человек? «Но я не могу обладать магией. Это какая-то глупость. В это просто невозможно поверить». С другой стороны, я же ничего не знаю об этом мире. Удивительно, но Астра и о магах слышала только легенды и сказки. Якобы где-то есть, но никто их не видел. И инквизитор был кем-то опасным и страшным, но его тоже не видели, лишь нагоняли страх. А он вот он, сидит, рассматривает могильник и о чем то сосредоточенно думает. «Собирайте могильник, нужное растение, и идите домой», — тихо произнес инквизитор. «Я приду позже, возможно, ночью». «Боги, ваша милость, умоляю, перестаньте вытопить мою репутацию!» — взвыла я. «Мне еще жить в этой деревне?» «Ничего, неделю-другую потерпишь», — усмехнулся Кристофер. «А потом вы уедете, а нам здесь жить, между прочим», — нахмурилась я. «Местные тетки не простят мужика в моем доме». «А потом вы уедете со мной», — спокойно отозвался Кристофер, поднимаясь на ноги. Я все объясню, но позже и не смотри на меня так, никто тебя не казнит и даже пытать не будут. Я ушел, оставив меня растерянную и недоумевающего Кита. В моей голове было столько невысказанных вопросов, что я не знала какой задать первым. В итоге пока думала, инквизитор скрылся за деревьями. Мама, мы что уедем отсюда, раздался тихий голос Кита. Прости, милый, но у меня нет пока ответа. Я растерянно развела руками. Знаю одно: спорить с герцогом не стоит. Обещаю, как все узнаю, обязательно расскажу тебе. А теперь давай соберем наше сокровище. Выкопав могильник, мы аккуратно сложили его в корзину и пошли домой по пути, завернув на поляну, где росла черника. Давай соберем немного, компот сварим. предложила я, отмахиваясь от комаров, веточкой котовника. Пока кит собирал ягоды, я немного прошлась рядом и замерла, глядя на широкие листья под ногами. «Ну-ка, мне же не кажется?» Присев, провела рукой по листу и оторвала немного. Понюхав, пожала плечами и попробовала на зуб. Тут же зажмурилась от удовольствия. «Щавель! Кислый, сочный и очень полезный. Надо бы запомнить это место!» «А пока нарвать столько, сколько здесь есть. Этим растением запастись бы на зиму, я даже знаю, как». «А это что?» — кит сунул в корзину любопытный нос. «Попробуй». Я протянула мальчишке листочек и улыбнулась, глядя, с каким удовольствием он жует щавель. «Из него мы сварим суп». «Суп из травы?» — мальчишка удивленно вскинул брови. «Идем». Оставим корзины и сходим в деревню. Или, если хочешь, можем остаться дома, перебрать пока ягоду и вымыть щавель. — А зачем нам в деревню? — заинтересовался мальчик. — Куплю курицу, так супчик будет еще вкуснее. — Ну что, идем домой? Даже щенок радостно тявкнул. Но он уже набегался и имел только одно желание — лечь возле двери и задремать. — На, рановато щенку по лесу гулять. «Выведя нас к дому, я занесла корзины и взяла пару медяшек. На курицу хватит, а овощи еще остались, да и яйца теперь есть. Поэтому, оставив ребенка разбираться с припасами, направилась в деревню, где меня, как выяснилось, уже ждали». Возле одного из домов собрался народ, что-то или кого-то окружив. Там же в толпе был и Адам. Что случилось?» Тихо спросила, подходя к старости и заглядывая через плечо. Ларс крышу строил, а Дик полез помогать и сорвался. Тихо пояснил Адам. «Ты сможешь чем-то помочь?» Растолкав народ, я наконец смогла увидеть пострадавшего. Мальчишка лет десяти лежал на обломках досок. Лоб покрылся испаренный, лицо бледное, а в глазах страх. Рядом, стоя на коленях, рыдала женщина. Она сквозь слезы просила мальчика встать. Увидев меня, люди оттащили горюющую мать, чтобы я могла подойти ближе. «Ты меня слышишь? Если да, то моргни, ладно?» — попросила мальчишку, присаживаясь рядом. Мальчишка медленно моргнул, не поворачивая головы. Молясь всем богам, которых только знала, я ущипнула мальчишку за бедро. «Ты почувствовал? Если да, моргни один раз, если нет, то два». Мальчишка медленно опустил веки два раза. Сняв с него ботинок, нашла тонкую веточку и провела по ступне. Хоть какая-то реакция, хоть что-то. Тщетно. Я также ущипнула руку мальчика и живот. Ничего. Пострадавший не чувствовал ничего, что ниже шеи. Повернувшись к Адаму, отрицательно качнула головой. «Нет, здесь я бессильна. Максимум, что могу сделать, это приготовить настойку, укрепляющую». Увы, такие травмы почти невозможно вылечить даже на земле с невероятным оборудованием. Что уж говорить о деревне в другом мире, где из медицинской помощи только средненькая травница. Отойдя чуть в сторону, я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Я не богиня. «Он умрет? тихо спросил Адам, чтобы никто не слышал, кроме меня. «Не знаю, может, и будет жить, но...» «Адам, он, скорее всего, так и останется лежать, до самой смерти, понимаешь?» Адам опустил голову. «Мы все понимали, что это значит. Это деревня, где каждый человек — это физическая помощь для своей семьи. Пройдет время, и мальчишка станет обузой для семьи больше, чем любимым ребёнком. Ужасная трагедия, которую предотвратить я не в состоянии». «Адам, его даже трогать нельзя», — прошептала я. Надо как-то очень аккуратно переложить на доски и занести в дом, чтобы он лежал не на мягком. Я не знаю, поможет ли это, даст ли хоть что-то, но, по идее, хуже не сделает. Буги, я не знаю, что делать. Я поговорю с родителями Дика, чтобы они были готовы ко всему», — глухо отозвался мужчина. «А ты зачем вообще приходила? Что-то понадобилось? Хотела курицу купить». Растерянно отозвалась, думая, как бы я могла помочь. «У меня же есть могильник, он же волшебный, но помогает ли при переломах?» «Я пойду», — тихо прошептала я. «Попробую сварить снадобье, чтобы хотя бы унять боль». «Иди», — согласно кивнул Ладом. «Курицу тебе принесут только позже. Мне надо тут совсем разобраться». Я шла домой, практически не видя дороги. Пелена стояла перед глазами. Я вытирала слезы, но это бесполезно. Спустя пару секунд пелена вновь застилала глаза. Мама, что случилось? испуганно спросил Кит, как только увидел заплаканную меня. А где курица? Попозже принесут, тихо проговорила я. В деревне несчастье. Мальчик упал с крыши. Умер. Нахмурился Кит, поежившись. Нет, но я вздохнула, глядя на ребенка. Я не знаю, будет ли он ходить и выживет ли вообще. «Кто?» — прозвучал голос инквизитора, заставляя меня подпрыгнуть от страха. «Вы меня напугали», — укоризненно заметила я. «Вы же сказали, что задержитесь в лесу». «Я нашел все, что мне надо», — не вдаваясь в подробности, отозвался мужчина. «Так что случилось?» «Мальчик в деревне упал с крыши и теперь не чувствует ничего ниже шеи. Я ничем помочь не могу». тихо сказала и снова всхлипнула. «Я могу», — внезапно произнес Кристофер, «но тогда все узнают, что в твоем доме живет инквизитор». «Вы правда можете помочь?» — я зацепилась за его фразу, как за соломинку. «Магия и могильник способны на многое. Астра, я могу помочь, но тогда твоя репутация погибнет. Что ты выберешь, травница? Репутацию или жизнь и здоровье незнакомого мальчишки?» Помогите ему, хрипло попросила я. Плевать на репутацию, спасите ребенка. Герцог задумчиво посмотрел на меня и кивнул. Помогу, дай мне не больше получаса. Астра, я рад, что не ошибся в тебе.